«Миссис Денверс, я хочу задать вам вопрос», — сказал полковник Джулиан. «И вопрос этот вот какой. Знаете ли вы, в каких отношениях находились покойная миссис Де Винтер и мистер Фейвел? «Они были двоюродные, брат и сестра». «Я имел в виду не родственные отношения, миссис Денверс», — сказал полковник Джулиан, — «а куда более близкие».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 И неожиданное. Все во мне восставало против них, хотя я знала это и раньше. Максим побледнел, как полотно. Фейвел тупо глядел на нее, словно не понимая, о чем она говорит. Полковник Джулиан щипал усы. Несколько минут все молчали. Слышался только неумолчный шум дождя. И тут миссис Денлерс